Пятое. Подкрепление несуицидальных реакций. Очень важно подкреплять несуицидальные и непарасуицидальные способы совладания с проблемными ситуациями, применяемые пациентом. Следует применять процедуры, описанные в главе 10. Подкрепляющие факторы должны включать повышенную доброжелательность по отношению к пациенту, более свободные психотерапевтические сеансы и больше контроль над распределением времени сеанса. Обычно эффективны внимание и позитивная обратная связь, однако терапевт должен внимательно следить за тем, чтобы похвала не была принята за недостаточное понимание продолжающихся эмоциональных страданий пациента, сообщение пациента о сильной эмоциональной боли на фоне низкой суицидальной идеации или слабых парасуицидальных побуждений до должны встречаться терапевтом с таким же вниманием, как и сообщение о высокой суицидальной идеации. Если пациенту нужно будет добиваться активной помощи и заботы терапевта посредством суицидального поведения, суицидальные действия, несомненно, будут продолжаться. Кроме того, пациенту может потребоваться заверение о том, что терапевт не собирается заканчивать терапию только из-за того, что его суицидальное поведение пошло на убыль.